Какую нужно было иметь храбрость, чтобы пойти на такой риск в лунную ночь, когда светло, как днем». Справедливость требует, впрочем, заметить, что в интересах осаждающих было пропустить монастырь как можно больше народу. Целью войска было взять монастырь не силой, а измором. Поэтому солдаты, завидев при месячном и звездном свете блуждающую тень, сейчас же отворачивались. Офицеры, которым не раз доводилось пить в клубе «Абсенса» знаменитым истребителем «Львов», узнавали Тартарена издали, несмотря на его маскарад, и дружески его приветствовали – Доброго здоровья, господин Тартарен! Придя в обитель, Тартарен немедленно организовал оборону. Этот молодец удосужился прочесть все книги об осаде и облокаде. Сформировав Тарасконское ополчение под командой бравого командира Бравида, он, исходя из опыта Севастополя и плевны, заставил ратников ополчения рыть, рыть и рыть землю и окружить аббатство валами, рвами и всякого рода фортификационными сооружениями, кольцо которых все сжималось и сжималось, так что в монастыре нечем стало дышать, и осажденные как бы сами себя замуровали в толще своих укреплений, а осаждающим только этого и надо было. В монастыре, превращенном в крепость, была введена военная дисциплина. При осадном положении так оно и следовало. Все делалось под бой барабана и под звуки труб. Людей чуть свет будил барабан, ракотавший во дворе, в коридорах, под сводами. Барабан бил с утра до вечера. Он скликал на молитву. «Тра-та-та!» — призывал отца казначея. «Тра-та-та!» — отца эконома. «Тра-та-та-та-та-та!» — звуки труб. Громкие, повелительные, отрывистые, резали слух. Трубили к вечерне, к утренне, к обедне. Это был позор для осаждающего войска, производившего гораздо меньше шума на просторе полей, тогда как на вершине холмика, за тонкими зубцами аббатства крепости, трубный звук и барабанный звой, сливаясь с перезвоном колоколов, порождали торжественную разноголосицу, и эта полувоинственная, полусвященная радостная песня разносилась далеко окрест. Между тем, осаждающие, черт бы их душу взял, спокойно стояли себе станом, ни о чем не заботились, легко раздобывали съестные припасы и целыми днями пировали. Прованс, страна лакомств, производит столько вкусных вещей. Прозрачные золотистые вина, арльские сосиски и колбасы, нежные дыни, сочные арбузы, монтелемарская нуга. Всем этим наслаждались правительственные войска, а в блокированном аббатстве только облизывались. Итак, с одной стороны, солдаты, которым прежде и во сне не снился такой праздник, которые жирели до того, что на них лопались мундиры и кони с округлившимися, лоснящимися крупами, а с другой, увы, бедные тарасконцы, точнее, бедные тарасконские простолюдины. Они рано вставали, поздно ложились, выбивались из сил, вечно находились в движении, днем и ночью копали и возили на тачках землю, опаляемые солнцем и огнем факелов. Они сохли и худели так, что жалость брала на них смотреть. До вершения всего запасы их преподобий были на исходе. Памперии и паштеты из ласточек подходили к концу. «Сколько еще можно держаться?» Этот вопрос обсуждался ежедневно на земляных валах и насыпях, трескавшихся от засухи. «А эти трусы все не идут в атаку!» — говорили тарасконцы, показывая кулак красным штанам, валявшимся на траве под соснами. «Мысль же о том, чтобы самим идти в атаку, не приходила им в голову. Так силен в этом храбром народце инстинкт самосохранения». Один-единственный раз неугомонный экскурбаньес предложил устроить грандиозную вылазку, выставив монаха вперед и опрокинуть наемное войско. Тартарен пожал своими могучими плечами и сказал ему в ответ «Дитя!». Затем он взял пылкого экскурбаньеса под руку и, приведя его на самый верх контрескарпа, широчайшим жестом обвел войсковые соединения, расположившиеся по уступам холма и патрули, расставленные на каждой тропинке». «Кто осаждает, они или мы? Разве мы должны идти на приступ?» Вокруг послышался одобрительный шепот. «Конечно, он прав. Начать должны они, раз они осаждают». И террасконцы лишний раз убедились, что военную тактику Тартарен изучил лучше всех. Тем не менее, нужно было на что-то решиться. И вот однажды в большой зале капитула, зале с высокими окнами и резной деревянной панелью, собрался совет, и отец-эконом представил отчет о ресурсах крепости. Все белые отцы слушали его молча, выпрямившись на своих, пожалеемую старость, этих ханжеских полусидениях, на которых монахи сидели так, что казалось, будто они стоят. Отчет отца Эконома оказался, ох, каким плачевным, сколько-то расконцы сожрали с начала осады, столько-то сотен паштетов из ласточек, столько-то тысяч помперии, столько-то того, столько-то всего от всех тех изделий, которые перечислил отец Экономы, которыми монастырь вначале был вполне обеспечен, осталось мало, совсем мало, можно сказать, ничего. У святых отцов вытянулись лица. Они переглянулись, и каждый про себя решил, что если бы к ним не пришли на помощь, то при условии, что неприятель не прибегнул бы к крайним мерам, они могли бы ни в чем решительно не нуждаясь протянуть несколько лет. Отец-эконом монотонно и уныло продолжал читать, как вдруг послышались крики. Дверь в залу шумом распахнулась, и на пороге появился Тартарен, весь красный, взволнованный с трагическим выражением лица, с склокоченный бородой, вздымающийся над белым крестом. Отсалютовав шпагой сперва настоятелю, державшемуся прямо на своем пожалей мою старость, а затем поочередно всем членам капитула, он торжественно заявил. «Ваше высокопреподобие!» «Я ничего не могу поделать с моими людьми. Они мрут с голоду. — Все водоемы пусты. Мы должны или сдать крепость, или похоронить себя под ее обломками. Тартарена молчала о том, что являлось для него огромным лишением. Он уже две недели не пил по утрам шоколаду, а между тем он спал и видел густой, дымящийся, маслянистый шоколад, который он привык заливать холодной прозрачной водой. Здесь же, в монастыре, ему приходилось довольствоваться солоноватой водой из водоемов. Совет тотчас же встал, и все заговорили разом. Решение было вынесено единодушно. Сдать крепость. Крепость необходимо сдать. Один лишь отец Баталье, человек горячий, предложил взорвать монастырь остатками пороха и вызвался сам поджечь фитиль. Но отца баталье не стали слушать и как только спустилась ночь, монахи, ратники, ополчение вместе с экскурбаньесом, бравидой, тартареном и прочими клубными за всегда-тоими одним словом все защитники памперегуста, оставив ключи в замочных скважинах на сей раз без барабанов и горнов, вышли из монастыря и вереницей озаренных луною призраков молча спустились с холма, провожаемые добродушными взглядами вражеских часовых. Приснопамятная защита аббатства покрыла Тартарена неувидаемой славой, но после того, как войска заняли обитель белых отцов, тарасконцы затаили злобу в сердце своем.